честь имею. О ч е м это вы? А вот из вечного врага рода человеческого, вора, о г русское сознание идентифицирует с р а с х и т и т е л е м чужого имущества, вором. Помню, был немало у д и в л е н прочитав о том, что в монастырях могли простить инока согрешившего грехом блуда, но никогда вора. Объяснение на удивление просто и убедительно. Блудник в конечном счете наносит урон себе, своей бессмертной душе и телу, которая есть храм этой души. Вор же сеет рознь, все начинают подозревать друг друга. В результате возникшего разделения оскудевает любовь. Как в пословице «У кого украли, тому грешней». Воистину, Господь соединяет, а враг разделяет. Так стали наконец-то в полной мере понятны слова храброго вояки, поручика Ивана Игнатьича из «Капитанской дочки», который перед лицом неминуемой гибели повторил слова своего благородного командира, бросив в лицо Емельяну Пугачеву, «Ты нам не государь, ты, дядюшка, вор и самозванец». И вправду, так было во все времена». р е в о л ю ц и и замышляли и осуществляли воры и самозванцы, похищающие у одурманенных ими людей самое драгоценное царствие небесное. Вор — это и есть ворок, тот самый враг, что не дремлет. Никогда. Закономерно так же, что эпиграфом к этой повести. Автором поставлена русская поговорка а Береги честь с молоду. Честь имею, честное слово, честный человек, честной народ, все честные отцы, как привыкли мы к этим сочетаниям слов, какими естественными, привычными кажутся они нам, а между тем смыслом, заложенным в них, может похвастать далеко не всякий язык. Нет, и в других языках, безусловно, присутствует понятие чести как о благородных свойствах души и высоком уровне нравственности. Но чаще под честью подразумевается некий набор дворянских, рыцарских, самурайских, джигитских и прочих подобных качеств, когда чуть что хватаешься за пистолет, шпагу, меч или кинжал. Как говорится, чести дворянин не покинет, хоть головушка погибнет. Мы же ведем речь о несколько ином, о чести как п о н я т и е д у х о в н о м